Священник низко наклонил голову к балюстраде. Казалось, только сейчас свод кафедры стал давить его. И что за скверная погода на улице? Там уже был не пасмурный день, там наступила глубокая ночь. Витражи огромных окон ни одним проблеском не освещали темную стену. А тут еще служка стал тушить свечи на главном алтаре одну за другой. «Ты рассердился на меня?» — спросил Ка священника. — Видно, ты сам не знаешь, какому правосудию служишь. Ответа не было. — Конечно, я знаю только то, что меня касается, — продолжал Ка. И вдруг священник закричал сверху. — Неужели ты за два шага уже ничего не видишь? Окрик прозвучал гневно. Но это был голос человека, который видит, как другой падает и нечаянно против воли поднимает крик от того, что и сам испугался. Оба надолго замолчали. Конечно, священник не мог различать Ка в темноте, сгустившейся внизу, зато Ка ясно видел священника при свете маленькой лампы. Но почему же он не спускается вниз? Проповеди он все равно не читает, только сообщил Ка сведения, которые, если подумать, могут скорее повредить, чем помочь ему. Правда, Кани ничуть не сомневался в добрых намерениях священника. Вполне возможно, что он сойдет вниз, и они обо всем договорятся. Вполне возможно, что священник даст ему решающий вполне приемлемый совет. Например, расскажет ему не о том, как можно повлиять на процесс, а о том, как из него вырваться, как обойти его, как начать жить вне процесса. Должна же... Существовать и такая возможность. В последнее время К все чаще и чаще думал о ней. А если священник знает про эту возможность, то, быть может, если его очень попросить, он откроет ее. Хотя и сам принадлежит к судейскому кругу. Накричал же он на К, вопреки своей кажущейся кротости, когда К задел правосудие. Не сойдешь ли ты вниз, спросил К. Проповеди все равно уже читать не придется. Спустись ко мне. «Да, теперь, пожалуй, можно и сойти», — сказал священник. Должно быть, он раскаивался, что накричал. Снимая лампу с крюка, он добавил, «Сначала я должен был поговорить с тобой отсюда, на расстоянии, а то на меня очень легко повлиять, и я забываю свои обязанности». Каждал его внизу, у лесенки, Священник еще со ступенек на ходу протянул ему руку. «Ты можешь уделить мне немного времени?» — спросил Ка. «Столько, сколько тебе потребуется», — сказал священник и передал Ка лампу, чтобы он ее нес. И вблизи в нем сохранилась какая-то торжественность осанки. «Ты очень добр ко мне», — сказал Ка. И они вместе стали ходить взад и вперед по темному пределу. «Из всех судейских ты в исключение». Я доверяю тебе больше, чем всем, кого знал до сих пор. С тобой я могу говорить откровенно. — Не заблуждайся, — сказал священник. — В чем же это мне, не заблуждаться? — спросил Ка.